Где это видано, где это слыхано. На перемене подбежала ко мне наша октябрьская вожатая, Люся, и говорит, «Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатириками. Хочешь?» Я говорю, «Я все хочу, только ты объясни, что такое сатирики». Люся говорит, «Видишь ли, у нас есть разные неполадки. Ну, например, двоечники или лентяи, их надо прохватить. Понял?»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 Товарищ, у меня есть мишка, а партнёра нету. Люся снова улыбнулась. Это почти одно и то же. Он музыкальный мишка твой? Нет, он обыкновенный. Петь умеет. Очень тихо, но я научу его петь погромче. Не беспокойсь. Тут Люся обрадовалась. После уроков приводи его в малый зал, там будет репетиция. И я со всех ног пустился искать мишку. Он стоял в буфете и ел сордельку. Мишка, хочешь быть сатириком? Он сказал: "Погоди, дай доесть". Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он держал эту сардельку руками и ел прямо целой, не разрезал. И шкурка трещала и лопалась, когда он её кусал, и оттуда брызгал горячий, пахучий сок. И я не выдержал и сказал тёте Кате: "Дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку поскорее". И тётя Катя сразу протянула мне мисочку.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 Папа у Васи силён в математике. Учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слыхано, папа решает, а Вася сдаёт. Мы с Мишкой так и прыснули. Конечно, ребята довольно часто просят родителей решить за них задачу, а потом показывают учительность, как будто это они такие герои. А у доски не бум-бум, двойка, дело известно. А это Андрюшка, здорово, прохватил. А Андрюшка читает дальше, так тихо и серьёзно. Мелом расчерчен асфальт на квадратики, мальничка станички прыгают тут, где это видано, где это слыхано. В классе играют, а в класс не идут. Очень здорово. Нам очень понравилось. Этот Андрюшка просто настоящий молодец, вроде Пушкина. Борис Сергеевич сказал: "Мм, всё неплохо. А музыка будет самая простая. Вот что-нибудь в этом роде". взял Андрюшкины стихи и, тихонько наигрывая, пропел их всех подряд. Получилось очень ловко, и мы даже захлопали в ладоши. А Борис Сергеевич сказал, «Ну а кто наши исполнители?» А Люсь показал на нас с Мишкой, «Вот!» «Ну что ж, сказал Борис Сергеевич, у Миши хороший слух, правда, Дениска поет не очень-то верно». Я сказал, «Зато громко!»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 Папа у Васи силен в математике Учится папа за Васю весь год Я сразу понял, что он сбился Но раз такое дело, я решил допеть до конца А там видно будет, взял и допел Где это видно, а где это слыхано Папа решает, а Вася сдает Слава Богу, в зале было тихо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 «Мне ужасно захотелось стукнуть его по задылку чем-нибудь тяжелым, и я зарал со страшной злостью!» «Где это видно? Где это слыхано? Папа решает, а Вася сдаёт!» «Мишка, ты, видимо, совсем рехнулся! Ты сто в третий раз одно и то же затягиваешь! Давай про девчонок!» «А Мишка так нахально! Без тебя знаю и вежливо, — говорит Борис Сергеевичу, Пожалуйста, Борис Сергеевич Дальше Борис Сергеевич заиграл А Мишка вдруг осмелел Опять выставил левую руку И на четвертом ударе Загласил, как ни в чем не бывало Папа у Васи Зелен в математике И тут все в зале прямо завизжали от смеха. И я увидел в толпе, какое несчастное лицо у Андрюшки. И еще увидел, что Люся вся красная и растрепанная пробивается к нам сквозь толпу. А Мишка стоит с открытым ртом, как будто сам на себя удивляется. Ну, а я, пока суть до дела, докрыкиваю. Где Дали? началось что-то ужасное. Всех охватили как зарезанные, а Мишка из зелёного стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку и утащила к себе. Она кричала: "Дениск, пой один, не подводи!" Музыка и А я стоял у рояля и решил не подвести. Я почувствовал, что мне стало все равно. И когда дошла музыка, я почему-то вдруг тоже выкинул в сторону левую руку и совершенно неожиданно завопил. «Папа у Васи зелен, математики! Учится папу за Васей весь год! Где это видно, где это слыхано? Папа решает, а Вася встает!»